Глава пятая. Мимолетная мысль. Завернувшись в одеяло, в то время как его одежда висела высоко на мачте, чтобы просохнуть на ветру, мокрый чародей не переставая чихал, обдавая брызгами всех находившихся вокруг. Он был просто не в состоянии сдерживаться и чихнул Дюдермонту прямо в лицо, когда капитан подошел познакомиться. «Я представляю вам Гаркла-гарпела из широкой скамьи», — сказал Дзир Дюдермонту. Гаркл протянул руку, отпустив при этом одеяло. Оно упало. Тощий чародей вцепился в него, чтобы вернуть на место, но несколько запоздал. «Принесите ему еды», — хихикнула Кэти Бриз сзади. «Ему надо бы нарастить мясо на заднице». Гаркл густо покраснел. Рабиярд которому уже доводилось встречаться с Гарпелами, просто удалился, качая головой и предрекая, что захватывающие события еще впереди. «Что привело тебя сюда?» – спросил Дюдермонт. «Так далеко от берегов, в открытое море?» Гаркл посмотрел на Дзирта. «Я прибыл по приглашению», – сказал он после паузы, несколько смутившись. когда Дроу посмотрел на него с любопытством. «Да-да, по твоему приглашению!» Он повернулся, чтобы посмотреть на кэтибри. «И по-твоему!» Кэти Бри взглянула на Дзирта, который пожал плечами и развел руками, не понимая, о чем идет речь. «Ну и ну! Прекрасный привет!» Раздраженный чародей начал заикаться. Я ожидал чего-то похожего, хотя и надеялся, что у вас, у Дроу, память получше. Интересно, что ты говоришь тому, кого встречаешь вновь столетия спустя? Неужели не можешь вспомнить его имя? — О чем это ты? — вынужден был спросить Дзирт. — Я помню твое имя. — И на том спасибо! — взревел Гаркал. — Или я бы на самом деле разозлился. Он раздраженно щелкнул пальцами, и этот звук успокоил его. Последовала длинная пауза. Чародей молчал и выглядел очень смущенным, как будто совершенно забыл, о чем же рассуждал. — Да, конечно! — наконец вымолвил он и посмотрел на Дзирта. Суровое выражение лица чародея вскоре смягчилось, и теперь его сменило любопытство. — Так о чем ты говорил? — снова спросил Дзирт, стремясь подтолкнуть Гаркла к продолжению разговора. — Не помню, — признался кудесник. — Ты говорил о том, что привело тебя сюда, — напомнил ему Дюдермонт. Гаркл снова щелкнул пальцами. — Заклинание, конечно, — сказал он, облегченно вздохнув. Дюдермонт, напротив, вздохнул тяжело. «Ясно, что это было какое-то заклинание», – медленно начал он, пытаясь получить полезную информацию у непоследовательного волшебника. «Ну, не какое-то заклинание», – резко возразил Гаркл, – «а конкретное заклинание, моё новое заклинание – Туман Судьбы». «Туман Судьбы?» – переспросил Дюдермонт. О, это очень хорошее заклинание, взволнованно начал Гаркл. Способствует разным вещам, понимаете? Помогает разобраться со своей жизнью и всё такое. Показывает тебе куда идти, даже доставляет тебя туда. Но оно не объясняет почему. Чародей поднял одну руку, чтобы постучать пальцами по подбородку. Одеяло снова соскользнуло с него, но он, казалось, не заметил этого. «Мне следует поработать над этой стороной вопроса, да-да, тогда я бы знал, почему оказался здесь». «Так ты даже не знаешь?» — спросила Кэтибри, отвернувшись к поручням и даже несколько перегнувшись через них, чтобы не видеть тощих ягодиц Гаркла. «По приглашению, полагаю». ответил гаркал лица кэтти бри выражали явное сомнение это правда страстно запротестовал гаркал когда вы вы оба он переводил свой взгляд с девушки на эльфа проходили через широкую скамью шесть лет назад вы сказали что надеетесь что наши пути еще смогут пересечься если когда-нибудь «Ты окажешься неподалеку от нас!» «Именно так вы и сказали!» «Я не...» — начал было отзирт, но Гаркл жестом заставил его умолкнуть, затем бросился к огромному вьюку, который притащил с собой. Его одеяло соскользнуло еще ниже, но чародей был так поглощен своим занятием, что не заметил этого. Кэти Бри, которой надоело отворачиваться, только хихикнула и покачала головой. Гаркл вытащил из вьюка маленькую флягу, подтянул одеяло повыше из соображений благопристойности и быстро вернулся на прежнее место, встав перед Зиртом. С торжествующим видом, щелкнув пальцами перед Роу, волшебник открыл пробку. Из фляги раздался голос. «Это был голос Кэти Бри!» Если ты когда-нибудь окажешься неподалеку от нас, загляни. Вот, сказал Гаркл тоном превосходства, вставляя пробку на место. Уперев руки в бока, он выдержал длинную паузу, пока на лице Дзирта не появилась приветливая улыбка. А, кстати, где мы находимся? спросил Чередей, поворачиваясь к Дюдермонту. Капитан взглянул на эльфа, и Дзирт в ответ лишь пожал плечами. «Пойдем, я покажу тебе на карте», сказал Дюдермонт, подталкивая Гарпела к своей каюте. «И дам тебе подходящую одежду, чтобы ты ее носил, пока твоя не высохнет». Когда они ушли, Кейти подошла к Дзирту. Робиярд стоял неподалеку, глядя на них обоих. «Молитесь, чтобы мы не встретили пиратов». «Пока не сможем избавиться от нашего попутчика», — сказал чародей. «Гаркл постарается помочь», — ответила Кейти «Молитесь, молитесь», — проворчал Робиярд и отошел. «В следующий раз поосторожней с приглашениями», — заметил Дзирт, обращаясь к девушке. «Это мог быть твой собственный голос, точно так же, как и мой». парировала Кэти Бри. И кроме того, Гаркл так старался помочь нам. Да, но он и нас легко подпалил бы или затопил, быстро напомнил ей Дзирт. Кэти Бри вздохнула и не нашла, что ответить. Они повернулись к каюте Дюдермонта, куда направлялись капитан с Гарклом. Итак, это туман судьбы ты наслал на наших друзей пиратов? спросил Дюдермонт. стараясь показать, что случившееся, сильно поразило его. «Ха!» — ответил Гаркл. «То? О, нет-нет! То была шаровая молния! У меня это здорово получилось!» Гаркл сделал паузу и опустил глаза, следуя за капитаном в каюту. «Только нацелился я слишком низко!» — смущенно признался он. Кэйти Бридзирт... смотрели друг на друга, затем на Роби Ярда. «Молитесь!» – прошептали все трое одновременно. В тот вечер Дзирт и Кейти Бри обедали вместе с Дюдермонтом. Капитан казался более оживленным, чем когда-либо за все то время, что прошло с момента их отплытия из глубоководья. Друзья несколько раз пытались принести извинения за прибытие Гаркла, но Дюдермонт всякий раз прерывал их и даже намекнул, что он не так уж и расстроен появлением чародея. Наконец капитан откинулся в кресле, вытер свою ухоженную аспаньолку атласной салфеткой и устремил тяжелый взгляд на двух друзей, которые хранили молчание, понимая, что Дюдермонт собирается сообщить им нечто важное. «Мы не случайно оказались здесь», — признался капитан. «И мы не идем к воротам Балдура», — сделал вывод Зирт, который давно уже догадался об изменении цели плавания. Считалось, что морская фея направляется в ворота Балдура, но Дюдермонт не придерживался прибрежных вод, а ведь именно там пролегал наиболее прямой и безопасный путь». который, к тому же, с наибольшей вероятностью, позволял им обнаруживать и захватывать пиратов. Вновь последовала длинная пауза, как будто капитану нужно было самому принять решение, прежде чем открыто объявить его. «Мы поворачиваем на запад, к Ментарну», — сказал Дюдермонт наконец. Кэти открыла рот от удивления. «Свободный порт?» напомнил Дзирт. Остров Минтарн был широко известен как убежище пиратов и других скрывающихся от правосудия головорезов. Суровое и дикое место. Как могли принять в таком порту морскую фею с ее репутацией борца за правосудие? «Да, свободный», — согласился Дюдермонт. «Свободный для пиратов?» и свободный для морской феи, которой нужна информация. Дзирт не задавал капитану вопросов, но выражение его лица было достаточно красноречивым. «Властители глубоководья предоставили морскую фею в мое полное распоряжение», довольно резко сказал Дюдермонт. «Это мой корабль, он подчиняется только мне. Я могу направить его в Ментарн». К островам Муншей довести до самого Руатима, если пожелаю. И никому не позволю задавать мне вопросы. Дзирт откинулся в своем кресле, чувствуя некоторую обиду, что Дюдермонт, который называл себя его другом, обращался с ним сейчас, как с подчиненным. Капитан поморщился, поняв, что задел Дроу. «Прошу прощения», — спокойно сказал он. Дзирт пододвинулся вперед, положив на стол локти, чтобы приблизиться к дюдермонту. Каэрвич спросил он. капитан смотрел ему в глаза. Допль Генгер говорила каэрвиче, И поэтому я должен идти к каэрвичу. А ты не думаешь, что плывёешь прямо в ловушку, ставила кэттибри, собираясь именно туда, куда он хочет тебя отправить. «Кто?» — спросил Дюдермонт. «Тот, кто послал Доппельгенгера, кем бы он ни был», — рассуждала Кэти Бри. «Кто?» — снова спросил Дюдермонт. Кэти Бри пожала плечами. «Пиноч?» — спросила она. «Или, может быть, какой-то другой пират, у которого свои счеты с морской феей». Дюдермонт вновь откинулся на спинку кресла, как дзирт, и все трое погрузились в долгое молчание. «Я не могу и не верю, что вы можете продолжить плавать вдоль побережья мечей, как будто ничего не случилось», — объяснил капитан. Дзирт прикрыл свои бледно-лиловые глаза, ожидая именно такого ответа и соглашаясь с его логичностью. «Некто могущественный, ибо нанять допль Генгера...» Это необычное и не дело. Желает, чтобы со мной и морской феей было покончено. И я намерен выяснить, кто это. Ни я, ни моя команда никогда не избегали сражения. И тот, кто не готов идти к Аэрвичу, может высадиться в минтарне и отправиться попутным рейсом в глубоководье за мой счет. «Никто не уйдет», — сказала Кэтибри. «Но мы даже не знаем, существует ли Каэрвич на самом деле», заметил Дзирт. «Многие утверждают, что побывали там, но все это росказни мореходов, приукрашенные истории, которые они рассказывают за выпивкой». «Значит, мы должны это выяснить», сказал Дюдермонт тоном, не допускающим дальнейшего обсуждения. «Ни Дзирт, ни Катебри», Оба готовые смело смотреть в лицо опасности, не высказали никаких возражений. «Может быть, это вовсе не так уж плохо, что прибыл ваш друг-чародей», продолжал капитан. «Еще один кудесник, владеющий магией, может помочь нам разобраться в этой тайне». Кейти Бридзирт обменялись взглядами, полными сомнений. Капитан Дюдермонт, Явно не знал Гаркла Гарпела, однако они больше не говорили об этом и завершили обед, обсуждая проблемы, связанные с повседневным управлением, кораблем и командой. Дюдермонт хотел идти к Ментарну, значит, Зирт и Кейтибри последуют за ним. После обеда двое друзей вышли прогуляться на палубу Шхуны, почти безлюдную в этот час. Небосвод был усыпан блестящими звездами. «Ты вздохнул с облегчением, выслушав капитана», — заметила Кэти Бри. Дзирт, захваченный врасплох, кивнул. «Ты думал, что нападение в глубоководье было связано с тобой, а не с Дюдермонтом или морской феей», — продолжила Кэти Бри. Дроу просто стоял и слушал. Как обычно, проницательная девушка точно угадала его чувства. Прочла его мысли, как открытую книгу. «Ты всегда будешь опасаться того, что все угрозы приходят с твоей родины», сказала Кайтебри, подходя к поручням и глядя на отражение звезд в волнующем море. «Я нажил много врагов», ответил Дзирт, присоединяясь к ней. «Так, что не успевал их хоронить?» рассмеялась Кайтебри. Дзирт усмехнулся, и вынужден был признать, что она права. На сей раз полагал он, угроза не относится к нему. Вот уже несколько лет он был участником грандиозной драмы этого мира. Угроза, адресованная ему лично, которая неотступно преследовала его после того, как он впервые покинул Мензаберонзан, казалось, осталась прошлым. Сейчас, под этими звездами и рядом с кейтибри, На расстоянии тысячи миль и многих лет от Мензаберанзана Дзир Доурден ощущал себя поистине свободным и беспечным. Он не страшился ни путешествия к Ментарну, ни к таинственному острову, какие бы слухи о привидениях не были связаны с ним. Никогда Дзир Доурден не боялся опасности. Он радостно жил, балансируя между жизнью и смертью, И если Дюдермонт окажется в беде, Дзирт был готов немедленно обнажить свои сабли. Да и Кейти со своим Тулмарилом и великолепным мечом у бедра, и Гвин Вивар, их преданная спутница, всегда были готовы к бою. Дзирт не страшился опасности. Лишь чувство вины могло согнуть его сильные плечи. На сей раз На нем не лежало никакой ответственности за нападение монстра и за курс, выбранный для морской феи. Он был участником драмы Дюдермонта, но добровольным участником. и Кейтибри наслаждались ветром и брызгами, наблюдали за звездами и часами не произносили ни слова.